Четвертый день. Фатальный. Полная луна льет бледный серебристый свет на горное плато. Внезапно степную полутьму на несколько секунд пронзает луч мощного прожектора тайфуна, направленный вертикально вверх. Слышен нарастающий стрек от винта, приблизившись вертолет включает яркие фары. Огни выхватывают из темноты пылевые вихри под Ми-26. Шесть мощных колёс касаются земли, но винт продолжает вращаться, со свистом рассекая лопастями в воздух. Створки грузового люка открываются, рампа опускается, и тайфун с ходу въезжает в раскрытое чрево вертолёта. Створки закрываются, рёв двигателей усиливается, винт, рассекая воздух, набирает обороты. Вертолёт отрывается от земли, тяжело поднимается и погасив фары, исчезает в темноте, оставив после себя облако пыли, заслонившее луну и звёзды. На фоне тёмного неба летящий без огней вертолёт едва заметен. Лишь в кабине экипажа светятся и мерцают многочисленные приборы. За штурвалами командир и пилот, перед приборами навигации штурман. Рядом с ними сидят Денисов и Абду Сафаров стоит неподалёку у открытой двери кабины. В полумраке грузового отсека на откидных сиденьях расположились Булат, Саид и Тимур. Посередине отсека покоится, притянутый крюками к полу Тайфун. Новоиспечённые десантники напряжены в ожидании важного перелома, после которого жизнь каждого из них станет намного лучше или намного хуже. Денисов выходит из кабины и кладёт на сиденье шесть пачек долларов и два рулона пластыря. Все фредам, и подняв штанину, он с помощью пластыря приматывает пачку к ноге чуть ниже икроножных мышц. Остальные поступают таким же образом. Слева по курсу забрезжил рассвет. Вертолёт переходит на бреющий полёт. Небо становится светлее, и уже можно различить очертания цепи холмов. В кабине экипажа все высматривают русло высохшей реки. Увидев ориентир, штурман находит место для посадки. Вертолёт опускается, пыль вихрями уносится из-под фюзеляжа, двигатель умолкает, но лопасти винта по инерции всё ещё вращаются некоторое время. Денисов кладёт перед командиром три пачки долларов. Вот, Петрович, на всякий случай. Не дай бог, конечно, но вдруг мы не вернёмся, а вентилятор не закрутится. Пригодятся тогда на обратную дорогу. Типун тебе на язык, восклицает командир, но от страховки не отказывается. Дождавшись, когда осядет пыль, штурман открывает дверь на выход. Антон достаёт из коробки пульт управления, связывает его с квадрокоптером и калибрует гироскопы. Он сходит на землю, надевает ИВПИ очки и запускает движки дрона, отправляя его и себя в полёт. С высоты нескольких сотен метров осматривает всё вокруг. Ни среди холмов, ни в далёком кишлаке никакого движения не наблюдается. Денисов возвращает дрон и приземляет его у своих ног. Пилот открывает створки вертолёта и откидывает трампу. Тайфун задним ходом съезжает на землю. Антон садится на командирское место. Броневик, управляемый Булатом, маневрируя, продвигается между холмами. Протиснувшись между передними креслами, Абдул помогает выбрать место для засады.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 На четверых надет степной камуфляж. Руслан в потертом подпоясанном халате и тюбетейке выглядит как таджикский дихканин. На обутом в кроссовке Абдули – длинная афганская рубаха, жилетка и широкие штаны. У каждого под верхней одеждой бронежилета, на плече – рация. Капитан и лейтенант быстро натягивают над броневиком бежево-серую маскировочную сетку. Антон, Руслана и Абдул неся с собой по бутылке воды поднимаются на вершину холма, откуда зорко изучают местность в бинокли. Солнце справа, грунтовая дорога внизу, а вокруг застыли бесконечные коричневатые волны лысых холмов, прорезанные высохшей рекой по берегам, которые виднеются блёклые кусты. Каждую весну, когда накопившийся в горах снег превращается в талую воду, в сухие русла устремляются мутные потоки, и временно наполняют их. Когда и верблюжья колючка с полынью зазеленеют, и маки расцветут и покраснеют. А пока без живительной влаги земля лишь местами покрыта запылённой пожухлой травой и серыми пятнами полукустарника. Далеко справа на горизонте виднеются силуэты высоких отрогов Гиндукуша. Грунтовка, бегущая вдоль высохшей реки, хорошо просматривается на несколько километров в обе стороны. Булат вытаскивает из броневика три матраса в вакуумной упаковке, несёт их на вершину холма и вскрывает пирочинным ножом. Пока матрасы надуваются, Гончик накрывает их камуфляжной тканью. Теперь лёжа на матрасах, можно с комфортом наблюдать за дорогой. Солнце постепенно прогревает остывшие за ночь холмы. Руслан снимает халат, под ним бронежилет, а слева подмышкой висит кобура с никелированным револьвером. В десантном отделении "Тайфун" лежат инструменты, пакеты с продуктами, бутылки с водой, квадрокоптер и охотничий дробовик полковника. Антон достаёт ружьё и пачку с патронами картечи. 4 патрона вставляет в подствольный магазин, один в ствол, остальные 4 кладёт в карман куртки. Рядом с броневиком готовится нехитрый завтрак. Капитан ножом полковника нарезает колбасу. Лейтенант складывает в пакет самсу по-таджикски. «Пахнет аппетитно!» «Самбусу испекла жена Бахрома», — говорит Саид. Тимур берет ножны с золоченым орнаментом и с восхищением разглядывает их. «Красиво!» «Недавно этот нож и ружье подарили полковнику на юбилей. Он одолжил их Антону на один день». Саид с пистолетом на поясе, пакетом и термосом в руках, взбирается на вершину холма, выкладывает еду и наливает в кружки подсевшим десантникам говяжий бульон из термоса. Вскоре поднимается и Антон с дробовиком на плече, контроллером и FPV-очками на шее. В руках у него квадрокоптер, на поясе нож полковника и граната. Абдулла опускает бинокль и поворачивается к жевущим товарищам. Эх, давным-давно вдоль этой реки ходили богатые караваны. До сих пор здесь можно наткнуться на кости павших в пути верблюдов. А на древних стоянках находят осколки разрисованной посуды. Это ответвление с шелкового пути проходило через Иран и Ирак в Левант. Четыре года назад именно по этой дороге я вез арабов с деньгами Джафара. «Что еще можешь рассказать про эту местность?» – интересуется у Куштуна Антон. Во все стороны отсюда толпятся холмы. В кишлаках южнее этого места живут в основном пуштуны, восточные таджики, северо-западные узбеки. А на юго-западе поселились племена хазарейцев, потомки монгольских воинов. Там под одним из холмов покоится Чингисхан с награбленными сокровищами. А примерно в 50 км на юго-восток поле антологи раскопали кости динозавров.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 Револьвер для того, чтобы после стрельбы не собирать гильзы на месте преступления. А почему некелированный лингвист не отстаёт от пуштуна? Он у меня, чтобы пугать, а не убивать. Антон возвращает дрон, откладывает пульт и снимает очки. Руслан вынимает из револьвера 5 патронов, оставив один, прокручивает барабан, взводит курок, подносит ствол к своему виску и смотрит на реакцию окружающих. Реагирует только Абду. «Эй, экономь патроны!» Руслан, убедившись, что патрон не у ствола, направляет его в небо и жмет на спусковой крючок. Денисов меняет аккумулятор у дрона, Сафаров берет бинокль и снова смотрит на дорогу. Солнце поднимается все выше. Тени от холмов становятся короче, а затем и вовсе исчезают. Далеко справа по дороге пылят машина и автобус. Глядя в бинокли, Руслана и Абдул следят за легковушкой и автобусом с несколькими пассажирами, пока они не скрываются из виду. И опять на дороге и вокруг неё ни души. Только в небе в восходящих потоках тёплого воздуха парит орёл. Забрав у Руслана бинокль, Саид рассматривает хищную птицу. Степной. Она охотится в основном на грызунов, но у этих зверьков мех желтоватый под цвет почвы. и орлу легче с высоты выслеживать их двигающиеся тени. Поэтому он чаще охотится по утрам, когда тени длинные. «Змеями тоже питается?» – спрашивает Булат. «Тоже. Но есть орлы-змеи-яды, те охотятся в основном на присмыкающихся, и при каждом нападении на змей рискуют быть укушенным ими. Змеи-яд когтями хватает голову змеи, клювом дробит шею и проглатывает гадину целиком. За жизнь съедает до тысячи змей». А горные орлы охотятся обычно парами, даже на диких коз нападают, сталкивают их с круча. Беркут может справиться даже с лисой, он когтями одной лапы хватает ее за голову, а второй лапой за спину и ломает ей шею. А если заметят черепаху, поднимает ее и сбрасывает на камни, чтобы расколоть панцирь. «Антон, а если сбросить с высоты наш броневик, он расколется?» – не без иронии спрашивает Руслан. Сбрасывали и не раз. Спокойно так приземляется на парашюте, отвечает Денисов и добавляет. У тайфуна несущий корпус, он создан для десанта. На дороге и вокруг по-прежнему никого. Булат опускает бинокль. Абдул, это правда, что джихадисты обещают водителям джихат-мобили и рай и девушек? 72 девственниц, уточняет пуштун. Что, хочешь устроиться на работу? Ты неплохо водишь, тебя возьмут. Ради такого бонуса не грех и подумать, почусывает затылок Булат. А чего ж не сотню для круглого счёта, стревает Антон. Не, но ну в наше время собрать 100 девств не с практически нереально, отрицает Руслан, делая серьёзную мину. Проходит ещё около часа, за которые по грунтовке проехало всего две машины. Абдул смотрит в бинокль левее холма и передаёт всем парации.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 Булат и Саид бегом спускаются к тайфуну, в котором безмятежно спит хладнокровный Тимур. Гонщик запускает двигатель. Из-за кромов памяти Руслана всплывает полузабытый стишок. «Вдаль бежит река сухая, вдоль нее растут кусты. Всех в игру я приглашаю. Мы играем, водишь ты!» Услышав по рации детскую считалочку, суровые мужики на мгновение переносятся в беззаботное детство. Орел замечает в своих угодьях конкурента. Повинуясь инстинкту, он складывает крылья, пикирует на квадрокоптер, хватает его когтями и отшвыривает. Шлёпнувшись на землю, дрон разбивается. Резко взмахивая крыльями, хищная птица снова набирает высоту. Антон снимает очки, чертыхается с ненавистью, глядя на орла, забирает у Руслана бинокль и рассматривает колонну. Из-за пыли держат большую дистанцию между машинами. Слишком растянулись. «Боишься – не делай, делаешь – не бойся», – подзуживает Руслан. «Кто сказал?» «Чингисхан! Единственный в истории завоеватель, победивший афганцев!» «А что еще знаешь?» – Денисов в бинокль разглядывает надвигающиеся автомобили. «Лучше геройски пернуть, чем предательски бзнуть!» Антон колеблется. «Камон!» – призывает к действию Абдул. «Саид!» – решившись, Антон командует по рации. «Начинаем!» Сей и Тимур стягивают с броневика маскировочную сетку, кидают её в кабину и сами забираются внутрь. Поднимая пыль, по грунтовке движутся четыре автомобиля. Антон возвращает бинокль Руслану, который, рассмотрев колонну, передаёт экипажу Тайфуна. Расстояние 2 км. 4 машины. Дистанция между машинами метров по 100. Антон связывается с командиром вертолёта. Птица, мы начали. Удача, слышится в ответ. Автомобили приближаются. Абдул разглядывает их в бинок или, щелкнув пальцами, восклицает. «Ес!» yes! Руслан продолжает передавать. «Расстояние до первой машины один километр. На ней, похоже, пулемет. Третья машина белая». От переполненной адреналином крови по телам почуявших добычу бежит легкая дрожь. Антон, взглянув сверху на тайфун, командует. «Булат, поехали!» Броневик неторопливо скатывается по склону невидимому с дороги. Из рации слышен голос Антона: "Тимур, белый джип не трогай". В бинокль Руслан уже может рассмотреть за стёклами силуэты боевиков. 500 м. Первая машина хамви с хэмви с пулемётом, белый джип третий. Оставаясь невидимым, "Тайфун" скатывается к ГИБЕ Хольм и набирает скорость. Четыре автомобиля уже совсем близко. Первая машина, мощный американский пикап с установленным на крыше крупнокалиберным пулемётом, проезжает подножием холма. Тайфун выкатывается на дорогу навстречум чащемся автомобилем. Они резко тормозят. Броневик останавливается в 50 м перед Хэмби. Из бронированного пикапа выскакивает боевик, запрыгивает в кузов, хватает за гашетку пулемёта и с истервенением открывает огонь. Пули с искрами и звоном отскакивают от брони.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 Всем выйти с поднятыми руками. Но из навигатора никто не выходит. Ствол пулемёта броневика приподнимается, гремит короткая очередь. Пули по касательной рикошетят от крыши и, оставив вмятины, улетают вдаль. Двери машины медленно открываются. С места водителя вылезает высокий жилистый мужчина средних лет, европейской внешности, в куртке со множеством карманов и с фотоаппаратом на шее. Из другой двери выходит молодая стройная шатенка в брючном костюме. Последняя машина, Toyota с тремя боевиками, резко срывается с места, съезжает с дороги и петляя среди камней пытается улезнуть. Надеясь попасть по колёсам, Антон дважды стреляет по ней. Описав полукруг по целине, машина выскакивает на дорогу и мчится в обратном направлении. С холма сбегает Антон с дробовиком на перевес, с гранатой и ножом на поясе. За ним Руслан с биноклем на шее и револьвером в руке, а следом Абдул с биноклем. Увидев разношерстных разбойников, опешившие пассажиры навигатора неохотно поднимают руки. Руслан бегло осматривает кабину. В ней больше никого нет. Абдул бежит к рейнш-роверу на передних креслах, которого лежат два трупа с кровью в ушах. На земле рядом с гранатометчиком блестят на солнце два больших металлических кейса, выброшенных взрывом из багажника. Пуштун вытаскивает из кобуры водителя Глок, прячет его под рубаху за пояс и передает по рации. «Э, Джафара тут нет!» Антон тычет пальцем в удирающую Тойоту. «Догоняй!» Как охотничья собака по команде хозяина, тайфун рыча мотором срывается с места и бросается в погоню. «Птица!» вызывает Антон. «Слышу!» отвечает командир вертолета. «Одна тачка соскочила! Едем за ней! Придется подождать!» «Ждем с нетерпением!» Руслан подходит к растерянным пленным, которые так и застыли с поднятыми руками. Направляет на них ствол револьвера и спрашивает по-английски: "Кто такие?" "Американцы", отвечает мужчина. "Оружие и мобильники быстро". "Оружия у нас и не было, а телефоны они отобрали". Пленник показывает на взорванный ренджровер. "Где Джеффар Эль-Катари?" угрожающе спрашивает Антон. "Мы никого не видели, они не выпускали нас из машины". Кто ехал в других машинах, нам неизвестно. Денисов открывает багажник навигатора. В нём лежат четыре большие кожаные сумки. К стенке пристёгнута канистра для топлива. Антон открывает одну из сумок. Она набита жёлтыми пакетами с надписью 999 IQ. Героин, обращается к американцу Антону. Особо чистый. Четыре сумки по 25 кг каждой. Подходит Абдул, кладёт два увесистых чёрных кейса на капот навигатора. Открой. Американец с дрожащими руками набирает коды на замках и открывает кейсы. В них плотно уложены пачки купюр в банковской упаковке. Здесь 2 миллиона долларов. По грунтовке вдоль русла высохшей реки, трясясь пылью, целевшая Toyota наркомафии. Простреленная шина заднего колеса спущена, и автомобиль не может набрать максимальную скорость. Отставая всего на километр, Toyota преследует Тайфун. Он создан для плохих дорог. Расстояние между машинами неуклонно сокращается. Покинув место засады, навигатор скачет по грунтовой дороге. Рытвины и ухабы не дают ему как следует разогнаться. Его ведёт Антон, сосредоточенно следя за дорогой. Рядом с ним Руслан с револьвером в руке и дробовиком между ног внимательно вглядывается в окрестности. На заднем сиденье притулился угрюмый обдул вместе с ошалевшими пленниками. В багажнике четыре сумки с героином и кейсы с деньгами. Антон связывается по рации с Тайфуном. «Саид, как вы там?» — слышится голос капитана. «Почти догнали. Вы где?» «Мы за вами, на белом навигаторе. Аккуратней там, за дохлую рыбу не заплатят». Руслан протягивает руку к американцам. «Документы!» Клиники с готовностью отдают паспорта, лингвист встречает фотографии с оригиналами. Луис Бейкер, 27 лет, Made in USA. Пит Бейкер, 35 лет. Рассказывай. Те, что в Ровере, боевики Джафара Эль-Катари. Он хозяин лаборатории, производящей чистый героин. За эти 2 миллиона в одном кишлаке они загрузили 100 кг и ехали в другой, чтобы взять остальное. Антон, перевести? уточняет Руслан. Я всё понял. Подбитая Toyota рвётся в сторону Кишлака, расположенного недалеко от высохшей реки. До него остаётся всего пара километров. Укрытие совсем близко, это подстёгивает боевиков, и водитель выжимает из машины максимум. Как матёрый зверь, преследующий раненую жертву, Тайфун неумолимо настигает Toyota. Близость добычи подгоняет преследователей. Навигатор мчится за броневиком, отставая на считанные минуты. Абдул наклоняется к Антону предупредить: «Скоро кишлак, в нем лагерь Джафара. У его боевиков есть гранатометы и старый танк. Саваться нам туда не стоит, там живут по законам шариата. Живыми ни за что не уйдем». Руслан с укором смотрит на Пуштуна. «Ну и где твой спонсор теракта?» «Обычно все сделки больше миллиона, он контролирует сам», суетливо оправдывается Абдул. «Саид!» – вызывает Антон, не отвлекаясь от дороги. «Абдул сказал, что в кишлаке есть гранатометы и танк. Заканчивайте и назад. Просёлочная дорога вновь пересекает сухое русло реки и проходит мимо кишлака, притаившегося в полугой лощине между двух больших холмов. От заднего колеса Toyota остался только обод. Разрыв между ней и Тайфуном неутвратимо уменьшается. Свернув с дороги, Toyota мчится через кишлак вопя сигналом. На запылённых улочках засуетились жители. Кто-то прячется в домах, кто-то наблюдает из укрытия. Боевики палят по броневику из автоматов, но пули тщетно бьются о броню, лишь высекая искры. Тайфун огрызается короткими очередями по огневым точкам. Один из боевиков стреляет из гранатомета. Срабатывает комплекс активной защиты боевого модуля. Из его мортиры вылетает боеприпас и подрывает летящую гранату. Ухватившись за ручку над дверью, Саид передает. «Антон, в кишлаке палят со всех сторон. У них есть гранатометы. Мы захромали». Кишлак, не въезжайте. Toyota и броневик вылетают из кишлака на бездорожье. Булат с охотничьим азартом гонит Тайфун за добычей, не обращая внимания на два простреленных колеса. Напряжённый Тимур сидя за пультом управления боевой башней, делает несколько одиночных выстрелов из пушки. Снаряды взрываются вокруг Toyota, принуждая беглецов остановиться. Из машины выскакивают три боевика с поднятыми руками. Один из них размахивает над головой белой тряпкой. Тайфун подъезжает к боевикам. Все трое черноволосые и не старые. Саид разочарованно передаёт по рации. Антон, Руслан, таёту догнали, пассажиры сдались. Джафаров в машине нет. Слышится приказ Денисова. Возвращайтесь. Внезапно рядом с тайфуном взметнув в грунт оглушительно взрывается снаряд. Из кишлака выползает старый советский танк в сопровождении нескольких пикапов с установленными натуре легкими пулемётами. Из его орудия вырывается облачко дыма. Второй снаряд тоже взрывается вблизи Тайфуна. Пока тот разворачивается, трое боевиков впускаются на утёк. Танк на ходу стреляет в третий раз. На этот раз у Тайфуна срабатывает активная защита, её боеприпас подрывает подлетающий снаряд. Сопровождая выстрелы вспышками и громким треском, начинает работать автоматическая пушка Тайфуна. Тимур со спокойствием удава управляет орудием с помощью монитора и сдвоенного джойстика. Экономя боеприпасы, он совершает одиночные выстрелы, с каждым последующим все точнее. Врезаясь в броню, снаряды взрываются фейерверком осколков и пламени. За пару минут пушка совершает около 20 выстрелов. Оптика танка разбита, он останавливается и затихает. Оставшиеся без выжака пикапы боевиков тоже тормозят, боясь вызвать гнив броневика на себя. «Антон, у нас проблема», — взволнованно передает Саид. «Танк мы ослепили, но боезапас на исходе. Кишлак между холмами, а танк и несколько тачанок встали на дороге. Мимо не проскочить, вы их тоже не объедете». Подключается Булат. «Колеса нахватали дырок, компрессор не надувает. Я отключил дифференциал, но хода нет». После томительной паузы из рации слышится команда Антона. «Двигайте на север, птица подберет сначала нас, а потом вас». Денисов сбавляет скорость навигатора и останавливается. Взяв у Руслана бинокль, залезает на крышу машины и пытается найти тайфун. Прикидывает расстояние до Кишлака около 3 км. Селение расположено между холмами на другом берегу высохшей реки. В бинокль видно, как из Кишлака торопливо выезжают несколько джипов и, свернув на грунтовку, гонят навстречу навигатору. Спрыгнув с крыши, Денисов садится за руль и разворачивает машину в обратном направлении. «Во попали в цейкнот!» – злится он и, склонив голову к рации, меняет решение. «Саид, на нас выехали четыре тачки. Если у них есть гранатометы, могут повредить вентиляторы, вы не улетите. Мы двинемся к границе своим ходом. Вызывайте птицу, но пусть облетает кишлаки, там могут заваляться стингеры. Главное, верните железяку на базу. Связи между нами скоро не будет». Из рации слышится голос Саида. «Мы увлеклись, наш косяк, простите». Созвонимся, когда появится сотовая связь. Приготовьте лодку. Лодку подготовим. Удачи. Тайфун разворачивается, разгоняется, но камни и два спущенных колеса не позволяют набрать скорость. Преодолевая препятствия, броневик пробирается между холмами, удаляясь от кишлака. Из почерневшего танка вылезают танкисты. Прицельно стрелять они не могут. Автомобили боевиков замерли в нерешительности, опасаясь преследовать неуязвимый броневик. Подскакивая на ухабах, навигатор несется по грунтовке. Его преследуют джипы боевиков, отставая на пару километров. По рации Денисов связывается с вертолетом. «Птица, как слышно?» «Полне», — отвечает командир. «Рэбы в пруду не оказалось. Заберите птенцов и верните в гнездо. Саид подскажет место. К кишлаку не приближайтесь». «Вы раздельно, что ли? Мы вечерком на лодочке». «Приятного плавания». Штурман связывается с Саидом, а пилот запускает двигатели вертолёта. Огромный винт начинает своё неуистовое вращение. Пассажиры-навигаторы видят, как Ми-26 на низкой высоте устремляется на северо-запад, в направлении обратном от движения их машины. Руслан поворачивается к американцу. Объясни нам подробнее, что это за деньги? Ствол револьвера, наведённый на пленника, не оставляет сомнений в том, что тема крайне интересует лингвиста. Деньги выдал наркокартель из Калифорнии, объясняет американец. Мы расплатились ими за героин. Если не довезём его до Гонконга вместо гонорара получим по пуле. Заберите зелень обелые и отдайте нам. Видно, что Руслану нравится предложение американца. Кто вы? Я фотографирую, а жена пишет и ведёт travel blog. Из разных стран делаем репортажи для журналов. В подтверждение своих слов Пит достаёт из кармана аккуратно сложенные бумажки. Вот билеты на самолёт из задания редакции. Развернув билеты, Руслан читает: Вылет из Кабула завтра в 9:00 утра, прилёт в Гонконг в 6:00 вечера. Доехав до места недавней засады, навигатор объезжает два искорёженных автомобиля. Поднятая в внедорожниках пыль ещё не успевает осесть, как мимо останков машин проносятся джипы боевиков. Последние из четырёх джипов остаются на месте засады. Навигатор приближается к перекрёстку просёлочных дорог. Антон снимает ногу с педали акселератора, машина катится по инерции. Наша граница на севере это налево. Дорога налево ведёт в Кундуз, поясняет Абду. Проходит через несколько кишлаков, в которых живёт много узбеков. Там и солдат генерала Дустума полно, они нас не пропустят. Поколебавшись, Антон жмёт на газ, набирая скорость. Преследователи на трёх джипах, воспользовавшись заминкой, сокращают отставание от навигатора. Грунтовка проходит через серо-жёлтые поля мака с зрелыми сухими коробочками. Антон смотрит в зеркало на сидящих сзади. А куда ведёт эта дорога? Эй, здесь все хорошие дороги ведут в Кабул, отвечает Абду. А плохие в горы. Ехать надо в Кабул, настаивает Пит. До него километров триста. Там вы заберете зелень, а мы белый». «Правильно. Мой знакомый в Кабуле делает настоящие документы», — поддерживает Абдул. «Воришки таскают их у иностранцев, а он переделывает. Один паспорт стоит двадцать тысяч. Отсюда через Ваханский коридор до горной границы с Китаем четыреста километров». Денисов жмет на газ и объявляет на манер водителя рейсового автобуса. «Автомобиль следует до границы с Таджикистаном». Пассажиры, которым не по пути, смогут выйти на следующей остановке. Все затихают. Автомобили пылят по грунтовке. Преследователи не отстают. Американцы постоянно оборачиваются, с тревогой следя за попытками боевиков догнать навигатор. На пологом склоне холма пасётся стадо разномастных коз. За ними наблюдает пастушья собака, лениво развалившись в тени большого камня. Юный пастух с посохом в руке скучая сидит на выступе скалы. Услышав гул мотора, он встаёт и видит вдалике странную машину, крадущуюся между холмами. Простреленные на двух колёсах шины сдулись, но Тайфун продолжает движение благодаря резинометаллическим ободам внутри боестойких колёс, которые не дают ему сесть на диске. Подъехав к соседнему плоскому холму, броневик с трудом взбирается на него. Вдалике появляется вертолёт. Командир замечает броневик, ожидающий у вершин Алма, приближается к нему. Козы в ужасе разбегаются от грохота невиданного монстра. Собака жалобно скулит, перепуганный пастух прячется за выступ скалы. Сдувая пыль с вершин Алма, Ми-26 садится и открывает створки грузового отсека. Тайфун быстро въезжает внутрь, створки закрываются. Вертолет с усилием отрывается от земли и улетает. Пастух Осмилев выбирается из укрытия и грозит посохом вслед летучему монстру. А когда тот скрывается за вершинами холмов, пацан отправляется сгонять разбежавшихся коз. Собака трусит след за ним, звонко полаяя. По ухабистой грунтовке навигатор приближается к пересечению с хорошо укатанной дорогой. Левее перекрёстка та проходит через кишляк. Абдул наклоняется вперёд. Э, налево кишляк талибов. Прямо река и горы. Нам надо направо. Антон сбрасывает газ, намерев повернуть налево, в сторону границы. Вытянув руку, Абдул показывает направо. Слева на пересекающей дороге перед въездом в кишлак стоят несколько автомобилей. Рядом с ними вооружённые бородачи в безрукавках поверх длинных рубах и шароварах, некоторые из них в тюрбанах. Навигатор подкатывает к перекрёстку. Антон видит машины, но упрямо повторяет: Граница слева. Нам туда. Питнер нервно указывает в сторону людей у машин. Это талибы, они все вооружены. Нам направо. Антон медлит, притормаживает, теряя драгоценное время. Пикап боевиков стремительно приближается, он уже на расстоянии выстрела. Используя заминку беглецов, стрелок в кузове пикапа держась за поручни, выпускает очередь из автомата. Одна из пуль пробивает дверь багажника навигатора и застревает в сумке с героином. Пассажиры в испуге кричат «Давай, пошел!». Колеса навигатора раскручиваются, выбрасывая перемолотый грунт. Машина срывается с места и едет прямо. На дороге перед кишлаком бородачи в суматохе подбегают к своим автомобилям. Главный из талибов, дождавшись, когда три машины боевиков пронесутся через перекресток, отправляет им вслед один из пикапов — «Форт Рейнджер» с пулеметом и стрелком в кузове. Навигатор на всех парах мчится, поднимая пыль впереди четырёх машин. Эх, ехать прямо нельзя, не унимается Абдул. Там банги, там анжуман. Эх, нельзя было. Сидящий в кузове пикапа боевик снова стреляет, но из-за тряски не может как следует прицелиться, в очередной раз промахиваясь. Вита беспокойно смотрит назад. Надо пострелять, припугнуть их выстрелами, чтобы не приближались. Я не попаду, я не левша. оправдывается Руслан. «Абдул, тебе легче с правой!» – перекрывая шум двигателя, кричит Антон, сидящему за ним пуштуну. «Бери немного выше и пальни разок!» Руслан протягивает дробовик Абдулу. «Береги патроны, целься поточнее!» Пуштун с ухмылкой достает из-под рубахи трофейный глок, взводит, высовывается из окна и стреляет по пикапу преследователей. Боевик в кузове отвечает короткой очередью, но ни одна пуля не достигает цели. Искачающиеся машины с одной руки Абдулу непросто попасть по движущемуся пикапу. Только одна из нескольких пуль на излете врезается в его кузов, не причинив особого вреда, зато охлаждает пыл сидящего за рулем боевика. Тот сбрасывает скорость, уступая джипу место лидера. Чтобы хоть немного задержать джип, у Штуну приходится сделать еще несколько выстрелов. — Береги патроны! — орет Руслан. Абдул, попав под джип с гордом видом откидывается на сиденье и засовывает пистолет за пояс. Навигатор рвётся в сторону гор. Три машины боевиков, сменив фрезовость борзых на упорство гончих, не отстают. За ними, не пытаясь приблизиться, следует форт-рейнджер талибов. Абдулла оглядывается на боевиков. Эх, надо скидывать сумки, по одной. Мимо такого подарка они не проедут. Каждая сумка будет их хоть немного задерживать. Нельзя. Если мы не доставим груз Гонконг, нас убьют, паникует Пит. Не оторвёмся, убьют и вас, и нас, рычит Руслан. И прямо сейчас. А на что за что? вопит американец. Абдул, бросай, распоряжается русский. Вот он перегибается через сиденье, достаёт из багажника сумку с героином и, открыв окно, выталкивает её из машины под негодующий взгляд Пита. Джип сбрасывает скорость и встаёт перед лежащей посреди дороги сумкой. Из него выходит боевик, осторожно, словно принюхиваясь, приближается к приманке, со спускей заглядывает в неё, затем хватает и бросается назад в машину. Пока джип набирает скорость, его обгоняет пикап с автоматчиком. На пути навигатора появляется очередной кишлак. Прямо на дороге афганские дети играют в футбол. Антон снижает скорость и по сигналу аккуратно объезжает мальчишек. Пикап всё ближе к навигатору, снова звучат автоматные выстрелы. Абдул сбрасывает вторую сумку с наркотиком. Теперь перед подарком тормозит пикап. Погоня идёт по дороге, пролегающей подножие гор. Боевики упорно преследуют навигатор, из которого вываливается очередной турмос. Теряя темп, боевики из джипа подбирают и третью сумку. Абдулла опять наклоняется к Антону. Скоро Банги, я знаю, брат. Джафар давал мне деньги, чтобы я покупал в Копех Бадахшана крупные изумруды и рубины. Я несколько раз ездил по этой дороге. Дальше высокие горы, легко сорваться в пропасть. Я хорошо знаю эту дорогу. Дай сяду за руль. Навигатор въезжает в отроги горной гряды, машины боевиков следом. Абдул выбрасывает последнюю сумку. Пока выскочивший из остановившегося джипа боевик забирает контрибуцию, его вновь обгоняет пикап. У подножья горы Бурная Банги, вырвавшись из скалистых обрывов, растекается на несколько рукавов, становясь широкой и мелкой. Именно в этом месте дорога пересекает реку. Навигатор подъезжает к Банги и в поисках переправы сбрасывает скорость. Абдул, протиснувшись между передними сиденьями, рукой показывает Антону место брода.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 В этот момент ногой Лоис соскальзывает с полированного водой валуна. Вскрикнув от боли, американка падает в заваливший её поток. Пит пытается поднять Лоис, а Абдул, наклонившись, раздвигает тяжёлые камни, чтобы освободить застрявшую ногу. Вдвоём они с трудом вырывают девушку из холодных объятий бурной реки. Навигатор, подталкиваемый Русланом, ревя и содрогаясь, преодолевает реку. Пита Абдул, закинув руки Лоис себе на плечи, тащит пострадавшую, спотыкаясь во луны и с тревогой оглядываясь. Несущийся к броду пикабы и веков на одном берегу, навигатор, налётчик и Кейсон на другом, а они беззащитные и мокрые в воде, ровно посередине. Лоис пытается шагнуть, но стонет от боли. Нога не держит. Вот дьявол, вырывается у Пита. Абдул, поддерживая чужую жену за мягкое место, причитает: Сохрани Аллах. Антон с дробовиком и Руслан с револьвером смотрят с берега на отставших поддельников. Увидев приближающийся к реке пикап с боевиком в кузове, они прячутся за внедорожник. Боевик выпускает очередь из автомата, но попадающие под колёса вылунный 300 пикап и прицелиться как следует снова не получается. Пули раскалывают камни, одна из них пробивает стекло двери багажника навигатора. Прикрывая американцев, Абдул отстреливается из Глока. Антон и Руслан стреляют по пикапу, прячась за машиной. "Предписано нам право за смерть убитых близких отплатить", изрекает лингвист. Автоматчик дёргается как ужаленный и с криком падает в кузов. Антон добавляет в подствольный магазин дробовика последние патроны. Пикап тормозит, из его кабины выскакивает водитель, вырывает из рук мертвеца автомат и, опиршись локтями на капот, целится в переходящих брод бег лиц. Звучит ружейный выстрел, заряд картечи, перелетев через банги, с металлическим треском рикошетит от капота и дробит шейные позвонки боевика. Тот, как подкошенный, падает за машину. К броду мчит джип. Два араба с автоматами, высунувшись из окон, готовятся открыть огонь. Остановившись, Абдул с двух рук старательно целится по джипу, но стреляет всего трижды. Вытащив обойму и убедившись, что она пуста, Пуштун выбрасывает глок в реку. Переходящий брод троицы остается преодолеть последний рукав реки. Джип с арабами все ближе. Видя это, Антон снимает с пояса гранату и, вырвав чеку, с разбега бросает ее в сторону обреченных подельников. Лоис, как завороженная, смотрит на летящую гранату, Пит прикрывает ее своим телом, а Абдул, заткнув уши, с головой опускается под воду. Пролетев над ними, граната взрывается. Пит прикрывает ее своим телом, а Абдул, заткнув уши, с головой опускается под воду. Непроницаемая дымовая завеса ото иразульного боеприпаса повисает над бродом, закрывая цели стреляющим боевикам. Руслан бросается в реку навстречу оглушённым подельникам и, подхватив Лоис за ноги, помогает вынести её на берег. Антон открывает для неё заднюю дверь, Абдулла указывает на водительское место, а сам с ружьём залезает в освободившийся от груза багажник. Управляемый пуштуном навигатор натужно ревёт мотором, набирая скорость. Два джипа боевиков преодолевают реку в дымовой завесе. На безопасной дистанции за ними следует рейнджер талибов, не отставая, но и не пытаясь приблизиться. Достав из аптечки эластичный бинт, пит накладывает его на гленостоп лоис. Погоня продолжается вдоль Банги. Бегляцы пытаются оторваться, поднимаясь всё выше и выше. На берегах появляются скудные рощицы. Невысокие деревья с кустиками тирескена под ними. Солнце слепит преследователей, прицелиться становится ещё сложнее, но боевики не прекращают стрелять, требуя очередную дозу наркотика. Абдул уверенный с азартом ведёт несущийся вдоль берега навигатор. Сидящий в багажнике Антон просовывает ствол дробовика в пробитое пулей в стекле двери отверстие, целится и стреляет по машине боевиков. Кортеч оставляет на лобовом стекле несколько выбоин. Луис достаёт из своей походной сумки сухой костюм, переодевается и засовывает в неё промокшую одежду. В начале крутого подъёма, когда преследователи успевают сократить дистанцию, Антон тщательно прицеливается и стреляет. На этот раз картечь разбивает лобовое стекло машины боевиков. Съехав с дороги, та врезается в камень. Мимо неё проносится последний джип преследователей. Рейнджер сто либами тормозит у разбившейся машины. С автоматами на изготовку бородачи заглядывают в кабину и забирают у пострадавших боевиков оружие и трофеи с жёлтыми пакетами. Перед очередным подъёмом пит выбрасывает из окна сумку с мокрой одеждой. Джип тормозит, боевик хватает пустышку и проворно тащит её в машину. После остановки джипу сложнее взбираться в гору, он заметно отстаёт. Дорога зажатая между утёсами и бурной банги, то следует за поворотами реки, то поднимается, переходя в извилистый серпантин. Путь знаком Абдулу, поэтому боевикам за навигатором не угнаться. Их джип отстаёт уже на несколько поворотов. Почему выбросил пистолет, Абдул, спрашивает Руслан. Если его найдут у меня, подумают, что я убил тех из ровера. Пуштун повышает голос, чтобы сквозь завывание двигателя его услышал русский, лежащий за сиденьями. Эй, Антон, освободи багажник и спрячь свою пушку. Через 10 км армейский блокпост. Чтобы не обыскивали, нужно 20 косарей. Достаньте три пачки, а кейсы бросьте под ноги и накройте чем-нибудь. Антон передает два черных кейса американцам и перелезает к ним на сиденье. Пит безропотно достает три упаковки долларов и отдает их Абдулу, а кейсы кладет под ноги. Луис держит таджикский халат, а Антон золоченым ножом разрезает его на две половины и накрывает ими кейсы. Трое снимают бронежилеты, связывают их вместе и выбрасывают на дорогу. Ружье прячут за спинкой заднего сиденья. Приблизившись к блокпосту прямо у моста через узкую, но бурную речку, навигатор останавливается перед шлагбаумом. Из казармы выходят вооруженные афганцы в армейской форме. Офицеры-солдат с тетради в руках чинно идут к навигатору. Следом плетется огромный лохматый алабай. Приветливо улыбаясь, Абдул роняет пачку долларов на землю. Не моргнув глазом, офицер проходит мимо и через окно с простреленной дыркой заглядывает в багажник, в котором осталось только канистра с топливом. Алабай берёт пачку купюр в зубы и лениво уносит свою кунуру. Солдат записывает в тетрадь номер машины и количество пассажиров. Документы, требует офицер. Изобразив почтение, Абдул показывает паспорт, роняет вторую пачку и доносит офицеру: "Эх, командир, по секрету". В следующей машине наши конкуренты. У них в сумках и в запаске белого на сотню косарей. Голобай возвращается, шлюкбаум открывается и навигатор переезжает мост. Из-за поворота показывается последний джип, но тормозить не доезжая до блокпоста. Боевики не рискуют связываться с военными, когда в их машине лежат сумки с героином. Офицер приказывает солдатам самим подойти к джипу, но боевики разворачиваются и уезжают. Офицер немедленно отдаёт приказ догнать машину, а сам прыгает в военный внедорожник. Солдаты с автоматическими винтовками на трёх армейских Хэмви с пулемётами устремляются в догонку за боевиками. В зоне прямой видимости военный стрелок на ходу открывает плотный пулемётный огонь и стречит до тех пор, пока джип не загорается. На встречу джипу едет рейнджер талибов, их стрелок тоже даёт очередь по боевикам. Те тормозят, выскакивают из горящего джипа и карабкаются вверх по склону горы. Солдаты и талибы с разных сторон завороженно смотрят на разгорающееся пламя, но, опасаясь взрыва, не решаются выйти из машин. А навигатор продолжает путь наверх. «Эх, впереди Анджуман!» — торжественно произносит Абдул. «Такого вы еще не видели!» Грунтовая дорога проходит по склонам высоких гор. Река становится всё уже, а её поток всё более бурным, Пуштун комментирует. Банги вливается в Пянж, а тот, слившись с Вагшем, образует амударью, которая течёт к Аральскому морю. Кстати, одно из значений слова банги на таджикском наркоман, замечает лингвист. А Пянж в переводе с иранского пять. Речные стремнины и дороги поднимаются ещё выше. У берегов реки на каменистых склонах растёт редкий орчовник.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 Пит продолжает фотографировать, а Лоис записывает в блокнот путёвые впечатления. К ним подходит пуштун. Эти хребты, сердце Гиндукуша и водораздел, где зарождаются реки. Абдул указывая рукой на теснящиеся вершины, замечает, что блогерша записывает его слова и красноречивее прежнего продолжает. А их ледники, как водонапорные башни, питают водные артерии Амударью, Инд и Тарим, реки, которые орошают Центральную Азию. В разреженном воздухе ощутимо трудно дышать. У всех начинают проявляться признаки горной болезни. Бегляцы торопятся занять прежние места. Перед тем как залезть в машину, Руслан поворачивается назад к невзгодам прошлой жизни и показывает средний палец. Яркое солнце освещает южный склон горы. Дорога круто уходит вниз. Внедорожник двигаясь под уклон, так и норовит разогнаться до опасной скорости, но Абдул уверенно ведёт машину. Довольно скались, когда у пассажиров захватывает дух от близости крутых обрывов. Наконец навигатор скатывается на двухполосную асфальтовую дорогу, которая проходит вдоль реки, берущей начало в ледниках Гиндукуша. Это Паншер, восклицает Абдул. Она впадает в реку Кабул, а та в Инд, текущий к Индийскому океану. А живут здесь в основном таджики, добавляет Руслан, которых в Афгане не меньше, чем в Таджикистане. До сих пор эти горы продолжают выталкиваться из-под земли. Они подняли из преисподней драгоценные камни и самоцветы, рассказывает Абдул, расслабившись на гладкой дороге. В Бадахшане роют самые синие лазуриты и самые зеленые изумруды на свете. В копях находят и рубины, и сапфиры, и много других ценных минералов. А путь, по которому пуштуны и таджики доставляли эти камни в другие страны, называли лазуритовым. Верно, подтверждает Руслан. Древние индусы поклонялись драгоценным камням, а арийям они служили пропуском для проникновения на Индостан. Когда ариев стало много, они образовали почитаемую индусами касту брахманов. В неё входили жрецы и мудрецы, привилегии которых прописаны богом Брахмой в ведах индуизма. Похоже, что летописцам у Брахмы служил один из ариев. С усмешкой предполагает Антон. Дорога проходит по широкому ущелью, которое река промыла за миллионы лет. Она несёт свои чистые и быстрые воды мимо утопающих в зелени таджикских кишлаков, огородов и фруктовых садов со спелыми плодами, тянущими ветви деревьев вниз. Отсюда недалеко мавзолей Панжерского льва Ахмат-шах Массуда, указывает пальцем Абдул. Тоже таджик, напоминает Руслан. Все копии залежей драгоценных камней Гиндукуша всегда принадлежали эмирам и другим властелинам Афганистана. Когда Шурави ввели сюда войска, Ахмад-шах захватил копии и владел ими целых 10 лет. Много камней тогда ушло на рынки Южной Азии, а самые лучшие переправлялись в Лондон, где жил его брат, сбывавший их там. Братья делали большие деньги и покупали оружие. А сын Ахмад-шаха, Ахмад Масуд, подхватывает Руслан. После учёбы в Англии стал принцем местных таджиков и их надеждой. Отца убили два смертника, прикинувшись журналистами, как раз за 2 дня до атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Покасившийся в зеркало на сидящих сзади продолжает пуштун. После этого американцы разозлились, собрали коалицию и вторглись в Афганистан. Навигатор проезжает большое селение. Антон высовывает руку со смартфоном из окна. Появляется сотовая связь, и тут же приходит несколько сообщений. Денисов с облегчением говорит. Бронивик на базе, всё путём. У Абдулла созревает план, и он говорит громко, чтобы слышали все. Э, вы, конечно, знаете, что Гонконг лучший город в Азии. Раз питу и лоис нельзя появляться в нём, их билеты могут сгодиться вам. Если поделим деньги на пятерых, мой человек в Кабуле вклеит ваши фото в их паспорта и поменяет несколько букв. Тогда сможете побывать в Китае. В Гонконге все говорят на английском, с готовностью поддерживает тему Руслан. Давно мечтал побывать там. Это настоящий драйв. Мы обещали полковнику вернуться, напоминает Антон. Вернемся, соглашается Руслан. Но не сразу. Абдул сворачивает в Ивовую рощу и ставит машину у горного ручья с прозрачной водой. На берегу с галечником растет барбарис, а на другом за Иллином облепиха. Мужчины, обнажившись по пояс, смывают с себя пыль и пот. Прихрамывая, Лоис отходит от них подальше, раздевается до нижнего белья, заходит в ледяную воду и опускается в неё. На девушку украдкой поглядывает Руслан. На правой стороне его груди синеет татуировка снежного барса. Под мышкой висит кобура с револьвером. Ниже по течению Абдул, набрав воду в канистру из-под бензина, кладёт её на крышу навигатора. Пока вода вытекает из канистры, он успевает щёткой смыть с машины дорожную пыль. К Руслану подходит Антон с дробояком, рассматривает татуировку барса. Эффектная наколка. Но самую эффективную я видел на пляже у проститутки, чуть пониже поясницы синяя эмблема Зенита. Фанатка? Не. -а. Клиенты болельщики Спартака. Сравнил тоже мне. Усмехнувшись, Антон негромко сообщает напарнику: Я пустой, патронов нет. Только пассажиром не проболтайся. Руслан достаёт револьвер, крутит барабан и печально ухмыляется. У меня осталось два. Один для меня, другой для тебя, если что. Последние часы у нас была одна задача остаться в живых. Теперь могут быть варианты. Но чтобы наметить правильные действия, надо обозначить цель. Руслан иронизирует, кивая в сторону попутчиков. Точно. А чтобы никто не мешал определяться, нужно оставить тех троих выбираться отсюда автостопом. Джафар теперь просто обязан наказать нас, чтобы другим было не повадно оббежать его. А если есть две противоборствующие стороны, значит, можно применить теорию игр. А в ней сказано: если возникла новая ситуация, необходимо определить новую цель. Вот новая ситуация. У нас появилась куча денег. И вот тебе новая цель кайфануть на них по полной программе. Я учил языки, потому что всегда мечтал о приключениях и путешествиях. Такие приключения опасны, причувствуя проблемы, говорит Антон. С такими деньгами я не прочь рискнуть. Я гедонист, хочу вкусить все прелести жизни, пока молодой. В моей доле мне как раз хватит для полного счастья. Антон кладёт ружьё и кейсы в багажник, накрывает их половинками халата и своей курткой. Дорога проходит по залитому солнцем открытому склону горы. Навигатор катится вниз без помощи отдыхающего двигателя. Вдали расстилается живописная долина с небольшими таджикскими и пуштунскими селениями среди разноцветных клочков возделанной земли. Пит продолжает щёлкать затвором фотоаппарата. Навигатор спускается в долину и в одном из селений подъезжает к заправке. Абдул заливает в пустой бак машины бензин. Рядом уличные торговцы разложили свои нехитрые товары.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 «Деньги нам нужны на операцию по пересадке ей костного мозга. А это очень дорого, и у нас таких денег нет». Американка, вынув из кармана куртки фотографию, протягивает ее Антону. Тот рассматривает портрет, похожий на Лоис улыбающейся девочке с новейшим айфоном в руке, и передает Руслану, который, посмотрев на фото, показывает Абдулу. «У меня два сына и две дочери», – взглянув на девочку, с гордостью и грустью сообщает Пуштун. Питт задает мучающий его вопрос.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 Внизу на проселочную дорогу съехалось множество машин. У надутого взрывом рейндж-ровера на трех матрасах лежат шесть мертвецов. Вокруг укутанных в савуны тел столпились боевики. В сопровождении свита к ним подходит седобородый статный старик. Джафар Аль-Катари склоняет голову, потом громко, чтобы слышали все, произносит. — Американцы предали нас! По их наводке русские послали против нас вертолеты бронемашину! От рук неверных погибли наши братья. Ничто, кроме мести, не может заглушить нашу скорбь и нашу ненависть к предателям. Все должны знать, кто покушается на наш бизнес, будет наказан. Мы обязаны покарать предателей и убийц. Найдите и уничтожьте этих шакалов. Всех до единого. Произнеся поминальную молитву, старик идет к белому внедорожнику, водитель открывает перед ним заднюю дверь. Саддей в машину Джафар властно завёл. Мамед. К нему почтительно подходит лысый афганец лет 40 с чёрной бородой без усов. Дамы и господин. Джафар поворачивается к нему. Русские решили от меня избавиться и сговорились с американцами. Раз янки скрылись, значит, причастны к этим убийствам. Они едут на юг. Я позвоню в Кабул, чтобы взяли пару гранатомётов и ждали их машину у посольства. Шакалы дорого заплатят за эти смерти. У Янки мои 2 миллиона. Если их не поймают, ты ищи этих неверных сам. Найди где хочешь и начиная с пальцев ломаем суставы до тех пор, пока не вернут все деньги, и только потом убей. Пока не найдёшь американцев, триада ничего не должна знать. Если они поймают воров первыми, то скроют, а потом потребуют повторить поставку за наш счёт. Сначала поймай журналюк, а потом, если начнутся разборки с триадой, будешь говорить, что мы отдали бегунам все двести килограммов белого. Слушаюсь, мой господин. Китайцы станут торговаться, но выходить из бизнеса не захотят. Надо заставить их продолжить работу на наших условиях. Если ты сделаешь, как я велю, твоя ежемесячная оплата возрастет. Благодарю, мой господин. Ну а всех, кто причастен к этому разбою, не щади». Пусть все знают, мой товар трогать нельзя. Джафар закрывает дверь, водитель заводит джип и неспешно трогается с места. Его обгоняют два пикапа с пулемётами, а за джипом пристраиваются ещё две машины с боевиками. Колонна направляется в сторону лагеря. Оставшиеся в почтительной позе смотрят ей вслед. Мамед направляется к своей машине, за рулём которой сидит афганец в похожем на берет поколе. Открыв заднюю дверь, лысый подсаживается к афганке в чёрном никабе, полностью закрывающем её лицо. Лишь глаза видны сквозь узкую прорезь. Движение на шоссе, по которому едет навигатор, становится всё интенсивней. Эх, до Кабула осталось 40 км. Уже сегодня Джафар начнёт охоту за нами, продолжит гнуть свою линию Абдул. У нас есть единственный шанс спастись завтра утром улететь в Гонконг. Но имейте в виду, засуетился пит. Вы не сможете провести деньги через две границы. Руслан сомневается в его искренности. А как же вы сами собирались провести через них сумки, набитые героином? У нас есть лицензии на перевозку. Отправку партии из Кабула обеспечивает Джафар. За доставку товара в Гонконг и переправку в Америку отвечает триада. Но ну, о прибытии Белого в Калифорнию контролирует картель из Лос-Анджелеса. Это проторинный наркотрафик с бюджетом в десятки миллионов долларов. Но если мы поделим деньги поровну на пятерых, вы получите три лицензии на три чемодана. Навигатор оставляет позади дорожный указатель Кабул. Нужно найти российское посольство, то ли утверждает, то ли предлагает Антон. Не, я не собираюсь за два либона покупать себе звание лоха с вручением грамоты, категорично возражает Руслан. Кроме того, я уверен, что у посольства нас уже караулит снайпер из Джафара. Бегляцы приближаются к центру Кабула. Определись, гедонист. Антон ставит вопрос ребром. Ты хочешь в Китай или на родину? Моя родина планета Земля. Загуляем, потратим ловы и вернёмся на перевоспитание. Второго такого шанса у нас уже не будет. И ты не поможешь мне попасть в российское посольство. Я не содействую глупым поступкам, ухмыляется Руслан. Но это уже слишком. Что ты ты раздухарился? А ты меня пристрелили. Руслан протягивает револьвер, рукоятки вперёд. "Вот дурень", качает головой Антон. Навигатор останавливается в переулке. "В Кабуле оставаться нельзя", нагнетает Абду. "Боевики Джафара будут гоняться за нами, чтобы вернуть деньги. Они нас быстро найдут. А переделка документов на высшем уровне и покупка чемоданов с двойным дном обойдётся нам всего в 40 косари". "Номера всех краденных паспортов находятся в базе данных аэропорта". возражает Денисов. Антон, пятая часть от двух лимонов уже твоя, не отстаёт Руслан. Но если полетишь в Гонконг, понадобятся фотки для паспортов. Станем братьями Питом и Луисом. Если разделим деньги на пятерых, сразу ставят условия Пит. Наши паспорта, водительские права, билеты и лицензии на три чемодана будут вашими. А мы с женой обещаем, что подождём, когда вы прилетите в Китай, и только на следующий день пойдём в своё посольство и сообщим, что нас обокрали. С американскими паспортами вы сможете без виз шляться по всему миру. Мне и в России хорошо. Твое дело, но не лишай и меня свободы выбора, — возмущается Руслан. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Мы же с тобой не тупые рыбы, — упрямится Антон. Вот именно. С такими бабками лучше всего очутиться в Гонконге. Пожалуйста, не мешай мне открыть дверь в сказку, ведь она открывается только тем, кто в нее стучит. Мы должны держаться вместе. Под гнетущими взглядами четырёх пар глаз Антон замолкает, вынужденный против воли своей подчиниться мнению большинства. Навигатор заезжает в маленький дворик. Руслан идёт вслед за Абдулом в парикмахерскую, где того подстригают и затем сбривают бороду. Фотограф фотосалона, грузный афганец лет 45 и Абдул договариваются о переделке американских документов, а также о вклейке визы в паспорт пуштуна. Фотограф ведёт новоявленных контрабандистов в магазин к своим людям, где Абдул перечисляет список требуемых вещей. Продавцы выносят из подсобки 5 чемоданов, наполняют их одеждой и предметами необходимыми в путешествии, включая 5 смартфонов. Засучив штанину, поштун снимает с ноги лейкопластырь, отклеивая пачку долларов и отсчитывает продавцам объявленную сумму. Фотограф Абдул и Руслан, толкающий тележку с пятью чемоданами, возвращаются в фотосалон. Контрабандисты надевают пиджаки, фотограф снимает их физиономии для документов. Абдул с двумя чемоданами и Руслан с одним возвращаются к навигатору. Притихшие Питт и Лоис, обнявшись, наблюдают за развитием событий. «Фотографу нужны двадцать тысяч аванса», — говорит Абдул. «А нам нужны гарантии, что вы отдадите нам наши доли», — ставит условие Питт. Достав револьвер, Руслан наводит его на американца. Парень, давай документы и деньги, а я гарантирую, что не выстрелю. Пит отдает паспорта и с досадой сообщает. А кот я забыл, можешь пристрелить меня. Да, лингвист Янки тебе попался хитромудрый, усмехается Антон. На хитрую жопу всегда найдется прибор с винтом. Руслан поднимает штанину, отматывает пластырь, открепляет ноги страховочные десять тысяч и показывает их Питу. А на винт есть лабиринт, упрямится тот. Русский вынимает из ножен полковничий нож и направляет изогнутое лезвие на американца приговаривая: "А на лабиринт найдётся лом с навигатором". Антон разрезает пластырь на своей ноге, снимает пачку купюр и тоже отдаёт её Абдулу. Глядя на мужскую перепалку и не сдержавшись, Лоис закатывается с заразительным хохотом. Мужчины дружно присоединяются к ней, сбросив таким образом напряжение полного события и стресса в дня. усмеявшись, Руслан протягивает Питу, купленный рулон прозрачного скотча для заклейки простреленной двери и окна багажника. Наконец Антон решается, и пуштун ведёт его в салон, где отдаёт фотографу три паспорта и первую половину гонорара. Тут завязывает немому нелегалу галстук, надевает на него пиджак и фотографирует. Вскоре повеселевший Абдул и попрежнему раздрадованный Антон, неся почемаданы, возвращаются обратно к машине. А ещё через полчаса навигатор въезжает во двор отеля. Абдул оплачивает номер и ставит машину у его двери. Подельники переносят в комнату кейсы и чемоданы, запирают дверь и зашторивают окна. Все следят за тем, как пуштун кладёт на пол два кейса с деньгами, а перед ними полукругом расставляет пять открытых чемоданов. Открыв кейсы, он берёт пять пачек долларов и раскидывает по одной в каждый чемодан. Затем берёт следующие пять и снова раскидывает. Воздух пропитывается пленительным запахом банкнот, навевающим предвкушение новых возможностей. Когда кейсы опустошаются, подельники, разобрав чемоданы, закладывают доллары в их двойные стенки. Абдул кладет половину своей доли в женскую сумку. «Для семьи», — поясняет он, — «нам теперь долго придется прятаться. Дам знать шарифе, чтобы приехала в Кабул». Пуштун звонит жене в Баграм и договаривается о встрече. Пит лепит на верхний левый угол чемодана лицензию. На вид обычная дорожная наклейка. Лоис с сочувствием смотрит на разбойников. «Вижу, что парни вы лихие, но даже не представляете, во что вляпались. Знаете, афганская, китайская и американская наркомафии будут всюду охотиться за вами». «Пусть попробуют найти нас среди полутора миллиардов человек», – зубоскалит Руслан. «Ставка в этой игре – жизнь», – предостерегает Лоис. Не доверяйте никому и ходите в бронежилетах. Просто в сложившихся обстоятельствах это весьма неплохое развитие неудачных событий, скорее оправдываясь перед самим собой, объясняет Антон. Приклеив лицензии на чемоданы, пит наставляет: "В Гонконге вас будет встречать таксист по прозвищу Сухой с табличкой National Geographic. Не подходите к нему ни в коем случае. Пусть ряды ищут нас, а не вас". Ночью из предосторожности Антон спит с ружьём и ножом полковника, а Руслан с револьвером Абдул